Я и так делаю все, что в моих силах. — Если мы упустим сейчас эту возможность, — продолжал Тисел, — то вечность погибнет, и, вероятнее всего, безвозвратно. Одним грандиозным скачком реальность изменится в сторону максимальной вероятности. Я совершенно уверен, что это означает атомную войну и гибель человечества. — Я думаю, мне пора заняться следующим тоном, — сказал Харланд. «Как много еще осталось!» — растерянно произнес Твиссел в очередной перерыв. «Разве нельзя двигаться побыстрее? Скажите, как? Мне лично кажется, что я должен просмотреть каждую страницу, от начала и до конца. Делать это быстрее, чем сейчас, я просто не в силах». Он методически продолжал переворачивать страницы. «Все, больше не могу». — сказал Харлан. — Буквы расплываются, а это значит, что пора спать. Второй биодень подошел к концу. На третий биодень, в 10 часов двадцать две минуты по единому биовремени, Харлан изумленно уставился на страницу и тихо сказал. — Вот оно. — Что? — Что? Не понял его Твиссел, Харлан поднял голову. Его лицо выражало крайнее удивление. Я не верил в это. Поймите, я не на минуту по-настоящему не верил в это. Все ваши измышления насчет рекламных объявлений и журналов казались мне беспросветной чепухой. До Твиссел наконец дошло в чем дело. Ты нашел его? Он бросился к Харлану и судорожно вцепился дрожащими пальцами в толстый том. Харлан резко вырвал у него книгу, захлопнул ее и спрятал за спину. — Что ты наделал? — взвизгнул Твиссел. — Ты же снова потерял его! — Не волнуйтесь. Я знаю, где она находится. Но прежде... — Что прежде? — вычислитель Твиссел... Нам еще осталось решить один небольшой вопрос. Вы сказали, что мне вернут мою девушку. Верните ее. Я хочу на нее взглянуть. Квисса удивленно посмотрел на Харлона. Его редкие седые волосы в беспорядке торчали во все стороны. Ты что, смеешься надо мной? Нет, резко ответил Харлан. Мне не до шуток. Вы обещали мне, что все устроите. Может быть, это вы шутили? Вы дали слово, что мне вернут, Нойс. Да, я обещал, это решено. Тогда покажите мне ее живой и невредимой. Но я все никак не пойму тебя. Я ведь не прячу твою девушку. Никто ее не трогал. Она все еще там, в далеком будущем в том секторе, который Финн же указал в своем донесении «Святое время». Я же сказал тебе, что она в безопасности. Харлон почувствовал, как его нервы натянулись до предела. Он сдавленно произнес, «Прекратите играть словами». Ладно, она в безопасности, но мне -то что от этого Снимите блокировку времени в статысячном. Снять что?»